Глава 17. К сожалению, Ерон, к которому я могла бы обратиться за некоторыми разъяснениями относительно игроков, ведь голы были не менее древними, в последующие дни был занят, и виделись мы, да, не виделись. У замковых помощников хватало дел. Мы проверяли водопровод в каждой из 53 прежде нежилых комнат, предназначенных для гостей. Подумать только, как в средней гостинице. И, естественно, несколько труб не выдержали напора. Магия отвечала лишь за подъем и раздачу от источника, а вот трубы были самые что ни на есть обыкновенные, медные, гудящие и с местами хлипкими спайками. Да и мне стало совсем не до своего попаданства. Близился тот самый день, когда в Орендор должны были начать пребывать наши гости и прочие сопровождающие, и просто хаотичное движение превратилось в сумасшедшее. Все бегали, кричали что-то друг другу, заканчивали последние приготовления. Я уж была думала, что это никогда не закончится, и даже про себя не могла шутить, что траву-то, траву не покрасили. А потом вдруг наступила тишина, и я с удивлением осознала, что все готово. Каждая комната ждет свою хозяйку или хозяина. Возле каминов достаточное количество дров. Свежего и наглаженного белья хватит, даже если в первую же ночь аристократочки передерутся подушками и разорвут все простыни. Сад вокруг замка смотрится более чем достойно. А что там дальше? Чищоба, колючки и развалины. Так и не надо ходить. Кладовые и погреба ломятся от припасов, все поверхности сияют и внутри, и снаружи, а на свет вывешены лучшие гобелены, картины и ковры. Ну и, конечно, приготовлена лучшая посуда и хрусталь, а также столовые приборы, которые я измучилась считать и заново регистрировать, надеясь, что никто из невест не страдает клептоманией. Ну а запас нагревательных, освещающих, охлаждающих и лечебных кристаллов превышал все разумные пределы. Естественно, слуги также были подготовлены. Все получили новую форму и строгие инструкции. Ну а у тех, кто далее будет обслуживать гостей за столом, мы с мэром Корни приняли экзамен. Слуги должны были уметь ходить мягко и бесшумно, почти танцуя, предлагая еду и не роняя ее на плечи и колени сидевших, не толкая локтями соседей. Им полагалось уметь должным образом класть вилку или ложку, незаметно подливать вино и убирать грязные приборы, и учтиво предлагать на ужин то или иное блюдо. Каждый гость за столом мог решить, хочет он его или нет, и какое количество готов съесть. Насколько я поняла правила этикета, все, что положено, надо съесть полностью. Было решено, что завтрак мы будем накрывать заранее. Яйца, тонкие полоски жирного бекона, животное, что так любезно предоставило свои бока, больше напоминало мне страуса, но на вкус это было похоже на телятину с прожилками сала. Каши, похожие на нашу пшенку, сливки, варенье и выпечка. И держать их подогретыми с помощью кристаллов. Обед будет подаваться по желанию. Месси Аньер рассказала, что у старых хозяев в таких случаях на плите всегда стояли огромные кастрюли с двумя видами сытных супов, привычных окружающим, и мы решили не отступать от традиций. В перерыве в малой столовой, куда мне уже будет вход заказан, на протяжении дня планируется чайная зона с булочками и всеми этими квашенными и солеными фруктами, вкуса которых я так и не поняла. «Ну а ужин мы будем накрывать на всех за большим столом во главе с Вейганом». Вот только сомневалась я, что он будет на нем появляться. Я вообще не до конца понимала, как он ест. Исходя из его интереса к моим мясным рецептам, я полагала, что речь все-таки не шла о живых существах, которых он догонял в лесу. Но мне с трудом представлялся зверь, который будет хлебать на ужин бульон, а потом и аккуратно разрезать жаркое или подобие рататуя. Конечно, все наши гости могли потребовать еду себе в комнаты, и это стало поводом для головной боли. А если они все будут отсиживаться по комнатам и требовать еду туда? Да у нас стольких горничных не будет. Этими страхами я поделилась с мэром Корни, но он лишь рассмеялся. Вы не знаете, войский свет. Да они только и будут делать, что собираться с тайками и сплетничать. А также как можно больше времени проводить вне комнат, чтобы похвастаться нарядами и драгоценностями. В общем, при поддержке Ерона, мэра Корни и Месси Аньер мне было даже не страшно вступать в новый этап своей жизни. Вот только в тот день, когда начали прибывать экипажи, Эйкоб вынужден был отлучиться в дальние земли. В деревне случился поджог нескольких богатых домов, и все стояли на ушах и требовали представителя Вейгана и стражей, чтобы провести расследование. И я осознала, что встречать мне их придется самой. Надела лучшее платье, может, немного неуместное и праздничное, но мне захотелось выглядеть торжественно. Я ни разу его еще не носила, и светло-серая основа с яркими цветами, несмотря на ряд пуговиц и отсутствие каких-либо вырезов, делали наряд весьма привлекательным. Ну, как мне казалось. Волосы я не просто заплела, а заколола шпильками в высокую прическу с красивыми локонами. и лицу уделила особо пристальное внимание. Долго втирала крем, припудрила и даже нанесла краску на ресницы и щеки. Собственно, это была вся декоративная косметика, что была доступна в этом мире, судя по небольшим галантерейным лавочкам, которые мне удалось посетить в городке Орли, что находился в часе езды от нас. Забавно, но чувствовала я себя так, будто готовилась к свиданию. И нервничала, что уж там. Я еще не встречала благородных Вэй, да и Вэев, если уж на то пошло. Не думаю, что Вэйгана и того мужчину, что меня сбил, стоит принимать в расчет. И не совсем понимала, как будет складываться наше общение. А еще мне было по-женски любопытно, что они собой представляют, как ведут себя и так ли уж впечатляет их красота, о которой любили порассуждать на досуге гувернантки и служанки. Да и, в принципе, меня заинтересовал их образ жизни. Читая местные книги о путешествиях и то, что отдаленно напоминало любовные романы, я так и не уяснила, чем занимаются аристократки. Мужчины зачастую работали, в том числе были задействованы в магических профессиях, а вот о женских благородных занятиях я пока имела лишь смутное представление. В романах об этом упоминали как-то вскользь, и у меня складывалось впечатление, что они должны сходить с ума со скуки. Ну, ладно, прогулки и приемы были замечательным развлечением. Наверное. А долгие зимы? В отдаленных поместьях, когда проходили недели без выходов в свет? Как я поняла из отдаленных фраз, они даже читать не любили и не слишком увлекались верховой ездой. И только и делали, что наряжались, пили чай и рисовали магические пейзажи, что бы это ни значило. В общем, я находилась в состоянии возбужденного предвкушения, когда напоследок еще раз пробежалась по всем стратегически важным местам, убедилась, что все слуги при деле, а мужчины, что займутся пыштами и каретами, уже наготове. и когда увидела из окон, что в ворота заехали первые экипажи, сделала знак лакеем открывать двери, а сама встала на лестнице с благожелательной улыбкой и сжатыми от волнения руками. Вскоре холл, прежде казавшийся мне слишком большим, заполнился мельтешащими, тихо и громко переговаривающимися людьми разных полов, среди которых я безошибочно узнала невест». Те были примерно одного возраста, в обильно украшенных шляпках, и их дорогие дорожные платья из яркой и дорогой ткани говорили об одном статусе. Я спустилась, чтобы поприветствовать их в замке, и с каждым словом мое приветствие звучало все тише. Вэй раздавали указания своим слугам, а также лакеям и горничным Эрандора. Раздраженно снимали шляпки и перчатки, сбрасывая их на специальные скамьи, с любезными улыбками приветствовали друг друга, пожимая кончики пальцев, а некоторые сразу же принялись осматривать помещение, скользя взглядом по человеческим лицам, будто их и не было, но внимательно вглядываясь в скульптуры и цветочные композиции. Меня они практически не замечали, и я в первые же минуты их пребывания осознала то, о чем говорил гол и чего не чувствовала ни на постоялом дворе, ни в самом Эрендоре. Для благородного сословия я была служанкой, а слуги для них оставались невидимками».